четвёртое первая утро мира Салина Эоловы острова Сицилии 16 лет назад октябрь 1918 года Они распахнули дверь, и вместе с ними в зал ворвалась буря. Их было четверо, четверо мужчин, которые внесли бесчувственную женщину, завёрнутую в красный корабельный парус. Все вскочили. Танина, хозяйка бачка, расчистил стол рядом с хлебной печью и позвал дочерей, тело положили на стол. "Как она? Жива?" спросил Танина. Старшая дочь развернула красную парусину, надорвала мокрое платье женщины и приникла ухом к её груди. Посетители кабачка, хозяин, рыбаки, принявшие тело, все замерли в ожидании. Карлота долго всслушивалась. "Ну как там, Карлота?" нетерпеливо спросил Танина. "Тише", ответила девушка, она колебалась. Снаружи завывал ветер, в закрытый ставень билась ветка бугенвиллеи, а стук сердца, он тише всего на свете, сравнивать этот звук с грохотом бури всё равно что бубенчик с фанфарами. Наконец подняла голову и улыбнулась: "Жива!" Её младшая сестра уже несла просто ничтобы обтереть женщину, взяв с края очага округлые камни горячие от огня, она завернула их в лоскут и приложила как грелку к её мокрому телу. Девушки замахали руками, отгоняя мужчин, которые зачарованно смотрели на обнажённые плечи незнакомки. Чао, синьоры Чао, и они завесили уголок зала простынёй, чтобы скрыть женщину от посторонних глаз и раздет её. Танина налил вина всем присутствующим. "И откуда она взялась?" спросил он. В кабачке Мальфы сидело десятка два посетителей. Примечание: Мальфа населённый пункт на острове Салина. Конец примечания. Чем хуже погода, тем лучше выручка, так рассуждал хозяин кабачка утром, глядя на грозовое небо, и действительно, с самого утра кабачок был полон. Однако на острове жило довольно мало людей. За последние десятилетия здесь осталась едва ли шестая часть населения. Люди уезжали целыми пароходами искать счастье, кто в Америку, кто в Австралию, бросив на произвол судьбы опустевшую деревню. Мы нашли её на горной тропе над пляжем Скарио. Это сказал Пипа Троизе. Он не был рыбаком. Он выращивал каперсы и владел маленьким виноградником, но в особо непогожие дни его нанимали на рыбацкие су дёнышки, чтобы утяжелить их. Он первым заметил незнакомку, и это стало его личным достижением, гордостью всей его жизни. Время от времени он бросал взгляд собственника на маленький театр теней, сновавших за простыней. «Но откуда же она взялась?» — повторил-то Нина. «Ее никто не знает», — ответил Пиппа. Эти слова повергли присутствующих в долгое молчание. На таких островках все знают друг друга. Бывало местные жители встречали в гаванях компании иностранных моряков, но никому ещё не довелось подобрать на горной тропе красавицу, незнакомку. Она промокла насквозь, сказал Пиппо. Похоже, долго пролежала под дождём. Теперь ветер, пронзительно словно играя на флейте, стонал в каминной трубе. Она из моря, произнёс голос за простынёй, так сказала Карла, выглянув из-за простыни, она добавила: эта женщина вся насквозь просолилась, как твои каперсы в бачонке Пиппо Траизи. Люди молча переглянулись. Море для них было всем. Оно их кормило, а иногда несло гибель или неожиданные подарки вот бившегося от матери китёнка, то обломки кораблей или, как прошлым летом, семь ящиков бананов, видно смытых волной с палубы. Но женщина, заброшенная, как летучая рыба, на высокую скалу над пляжем Скарию, такого ещё никто не видевал. Она открыла глаза, Все бросились к ней, но Карла и её сестре не позволили мужчинам подойти вплотную, да и сами не посмели бы это сделать. Девушки постарались на славу. Они укутали женщину во множество шалей и одеял, и теперь она выглядела скромнее монахини. Всё её тело с головы до ног было скрыто от чужих взглядов. Даже волосы и те были убраны под косынку. На вид осталась только голова, под которую подсунули подушку, набитую шерстью. Оказалось, что женщина не так молода, как всем почудилось в начале. Однако холодно вложил на ее лицо нарядный макияж. Бледную кожу оттеняли темно-красные губы и синева под глазами. По мере того, как она согревалась, ее щеки розовели. Она долго смотрела перед собой широко открытыми глазами, потом произнесла одно единственное слово «Ван Го». Маленького мальчика нашли часом позже, между двумя утесами на берегу. На вид ему было два-три года, звали его Ванго, он был одет в голубую шелковую пижамку, длинные кудряшки спадали ему на глаза. Он не выглядел испуганным, в кулачке он жимал смятый вышитый платочек и спокойно разглядывал окруживших его людей женщина точно описала место где его спрятала чтобы перевести её объяснения пригласили местного врача тот нагнулся к ней и выслушал несколько произнесённых шёпотом слов она говорит по-французски объявил он так серьёзно словно диагностировал у больной тяжёлую ангину Вокруг раздался одобрительный шёпот. Все знали, что доктор, без конца хваставшийся своими путешествиями, особенно любил рассказывать о Франции. И что она говорит? Доктор Базилио слегка смутился. На самом деле он никогда не ездил дальше Неаполя. Его знание французского языка было весьма условным, даром что он вечно прогуливался, держа в руке старый номер газеты «Заря» и частенько со вздохом приговаривал «Ах, Париж, Париж», разглядывая фотографии манекенщиц. И так, собрав все свои знания, он попытался понять слова незнакомки. «Она говорит еще на нескольких языках». Ну и смесь настоящая вавилонская башня. На этот раз он не солгал. Измученная женщина смешивала несколько языков, то и дело, переходя с одного на другой язык. А теперь греческий, сказал доктор. А это что значит? Это значит, что она говорит по-гречески. И все восхитились его выводом. Наконец удалось обнаружить, что незнакомка говорит ещё и по-итальянски. Доктор с облегчением повёл допрос. Теперь он просто повторял На сицилийском наречии то, что она шептала, на почти безупречном итальянском языке, который все понимали. Женщина и ребёнок были выброшены волнами на голичный пляж вместе с грудой обломков корабля. Спрятав малыша в укромном месте, она пошла искать помощи и поднялась по тропе, огибавшей бухту с левой стороны, где и потеряла сознание. Теперь она сидела в кресле, а Ванго прикорнул к ней. "Это ваш ребёнок?" спросил доктор, старательно выговаривая слова. Женщина слабо усмехнулась. "В её год иметь трёхлетнего сына?" Доктор покивал слегка престыженный своим вопросом. Сам он был старым холостяком, но при своей профессии мог бы получше разбираться в детородном возрасте женщин. Э, стараясь переменить тему и видя, что женщина больше ничего не может вспомнить, доктор Базирио начал повторять те немногие французские слова, которые знал. Сувеневу, сувеневу. Примечание: Сувениву вспомните конец примечания наклоняясь к ней он твердил это как заклинание чужой язык такая странная музыка которую можно повторять даже не понимая смысла Слушая эти слова, сказанные по-французски, окружающие развлекались вовсю, они не знали, что это значит, но повторяли умильными голосами, обращаясь друг к другу «сувеневу», и каждый посетитель кабачка вкладывал в эти слова особый тайный смысл. «Сувеневу», — говорила одна из женщин своему супругу, — строя ему глазки совеневу, когда музыка ли становился всё громче, совеневу воскликнул пип по троизе, подняв свой бокал. внезапно доктор сердито остановил эту игру. да замолчите же. в зале наступила такая тишина, какая бывает только в школьном классе после окрика учителя. доктор ещё раз перевёл на сицилийский наречие то, что все и без него прекрасно поняли. Она ничего не помнит. Не помнит, откуда прибыла, куда ехала. Только и знает, что её зовут мадемуазель, а мальчика Ванго. Вот и всё. Вроде бы она его няня. Слово мадемуазель он постарался произнести с французским акцентом. Что же она теперь будет делать? спросила одна из дочерей кабатчика. Спасённая женщина произнесла в ответ несколько слов. Её взгляд был затуманен слезами. Она не знает, хочет остаться здесь, ей страшно. Да что ей здесь делать-то? И этот малыш, у него же где-то должны быть родители. Нет, ей нужно сесть на пароход и плыть на родину. А где она? Её родина? раздражённо спросил доктор. Но вы же сказали, что она говорит по-французски. Но она говорит и по-английски, одну фразу произнесла по-гречески. Так где же её родная страна? И тут женщина, словно желая запотать следы снова, произнесла несколько слов. Ну вот. А это немецкий? Объявил доктор. Женщина добавила еще что-то. «А это уже русский?» Мальчик по-прежнему сжимал в руке платочек. На нем был виден темно-синий кружок, в центре которого блестела вышитая золотом буква «В». «Ван Го». Доктор Ласкова взяла малыша за ручку, и ему удалось на несколько мгновений вытащить платок из его пальцев. Над буквой В можно было разобрать слово, вероятно, обозначавшее фамилию мальчика Романо. А фамилия-то наша итальянская, сказала Карла. Ванго Романо? повторила её сестра. Чуть выше, на кайме, платочка. Доктор разобрал, впрочем, не поняв смысла, загадочные французские слова, вышитые маленькими красными буковками. «Комбьен де ройем? Ну, игнорен?» Доктор прочел их вслуг с медлительностью школьника, изучающего алфавит. «Сколько держав...» даже не подозревают о нашем существовании. Примечание. Цитата из книги «Мысли» французского ученого, философа и писателя «Связь». Блеза Паскаля 1623 1662 года в переводе Ленецкой конец примечания В кабачке стояла мёртвая тишина Рукаван год точно крошечная хищная птица вцепилась в квадратный лоскуток и тут бесследный исчез в его кулачке О господи вздохнула одна из женщин да сразу видно Не нашего поля ягоды, заключил Танина. Тем временем в кабачок вошёл ещё один человек. Он сел в дальнем углу, стянул с себя кожаную, насквозь промокшую куртку и спросил мальвазию и пирожных. Примечание. Мальвазия сладкое вино из одноимённого сорта винограда, который производится в Италии и других средиземноморских странах. Конец примечания. Его длинные слипшиеся от дождя волосы были связаны шнурком на затылке. Сперва заплати, ответил хозяин, подозрительно глядя на него. Человека этого звали Мацетта. Здесь все его знали. Он зарабатывал на жизнь лишь тем, что перевозил тяжести на своей мысли. И, конечно, нечасто мог себе позволить угоститься вином с пирожными. Ну, разве на Рождество, да на Пасху вот от чего-то они на не доверял ему. Прежде заплати. Человек пристально взглянул на него и бросил на поднос новенькую серебряную монету. Кабадчик повертел её в пальцах, оглядел с обеих сторон. "Не как ты продал своего осла Мацэта?" Мацэта охотно разнёс бы в щепки стол, а самого танина повесил бы на потолочные балки рядом с его чесноком и о караками. Но тут он увидел мальчика в голубой пижамке. Малыш глядел на него, он крепко прижимался щекой к плечу своей няни и смотрел на мацету так, словно знал его. Мацетта даже не заметил, как хозяин отошел от стола. Он не мог вынести взгляда в Анго и низко склонил голову, потом медленно поднял ее и вдруг обнаружил рядом с мальчиком мадемуазель. Когда Мацетта увидел мадемуазель, когда его налитые кровью глаза встретились с голубыми глазами мадемуазель, Он весь вжался, застыл, как камень, как лава из жерла вулкана Сромболи, застывшая в море. Впервые после того, как её принесли в кабачок к мадемуазель, заплакала. Мацет развернулся вместе со столом лицом к стене. Никто, кроме Ванго, не заметил этого странного Поединка взглядов, все видели только слёзы на лице мадемуазель. Что им делать с этой женщиной и этим ребёнком? Вот какой вопрос занимал сейчас присутствующих. Может, возьмёшь их к себе, пипа, троизи? В этот момент пипа ел жареный пирожок величаною собственной рукой, наполовину торчавший из салфетки. Услышав это предложение, он едва не подавился. К себе? Ну да, пока не придумаем что-нибудь получше. Пипа очень хотел согласиться. Это ведь он сыграл здесь главную роль, он первым увидел женщину. На миг в его глазах вспыхнула гордость. Однако память тут же подсказала ему, что это невозможно. Пипа Троизи не был хозяином у себя в доме. Тут э, вот какое дело. Джузеппина. Ему даже не пришлось договаривать, все знали, что дело было в его жене. Джузеппина так ревностно опекала супруга, что он буквально задыхался оттуда. От ее заботы она охраняла его от посторонних, как гусы не охраняет свое яйцо, и уж, конечно, она никогда не впустит в свое семейное гнездо неизвестную даму с ребенком. Может быть, именно из-за нрава своей жены Пип-погородник мечтал стать моряком? Бывают такие люди на земле, от которых хочется уплыть в море куда-нибудь подальше, а главное надолго. Теперь никто уже и не помнил, в какой момент Ванго и мадемуазель очутились в доме угрюмца Мацетты. А ведь в тот миг, когда Мацетта встал со словами «Я могу их приютить», все прямо рты поразевали. Мадемуазель крепко прижала к себе мальчугана и отрицательно покачала головой, не в силах выговорить хоть слово. Дом Мацетты состоял из двух белых кубических строений на внутреннем склоне кратера Поллары, крутым обрывом выходившего к морю. Между ними одиноко росло оливковое дерево, Все остальные домики селения Паллары были давным-давно заброшены. И так Ванго и мадемуазель поселились у Мацетты. Сам хозяин перебрался в хлев своего осла, находившийся... В сотне метров от дома, вернее сказать, это была, ну, просто глубокая впадина в скале, устланная соломой и защищённая от ветра каменной стеной. Маццета смастерил для осла красивый хомут из кожи и дерева, такой тяжёлый, что осёл всё время клонил голову. С этого дня и до самой смерти Маццета ни разу не переступил порог своего бывшего дома с этого дня мацетта нищеброд каким-то чудом ухитрялся содержать своих подопечных в каждой новолунии оставляя на пороге их дома новенькую золотую монету с этого дня буйный мацетта стал более кротким чем его осёл которого он прозвал тезора и многие люди видели как он рыдает по ночам на морском берегу И за все эти годы мадемуазель ни разу не удостоила его ни взглядом, ни словом. Этих двоих связывал какой-то загадочный договор, договор, не скрепленный словами «Не мой договор». Ван Го вырос на склоне этого потухшего вулкана. Здесь он нашел все, в чем нуждался. Его взрастили три кормилицы — свобода, одиночество и мадемазель. Им троим он был обязан своим воспитанием. Он получил от них все, чему хотел научиться. В пять лет он уже понимал пять иностранных языков, но ни с кем не говорил на них. В семь лет взбирался по крутым скалам, даже не перебегая к помощи ног. В девять кормил соколов, которые слетались к нему и клевали прямо с руки. Он спал голышом на камнях, пригрев на груди ящерицу. Он свистом созывал к себе ласточек. Он читал французские романы, которые мадемуазель покупала на острове Лепари. Он поднимался на самую верхушку вулкана, чтобы смочить волосы облачной влагой. Он напевал русские колыбельные. Жукам-скарабеям он наблюдал, как мадемуазель чистит овощи, придавая им безупречную восьмигранную форму, так огранивают бриллианты, а потом жадно съедал её волшебную стрепню. Ван Го прожил семь лет в полной уверенности, что ему не нужно ничего, кроме ласковой опеки мадемуазель, дикой природы острова, до солнца и тьмы, сменявших друг друга на его вулкане. Но то, что произошло с Ван Го в девятилетнем возрасте, круто и навсегда изменило его жизнь. Он сделал открытие, после которого... Обжитый им островок показался вдруг совсем крошечным. Это ощущение вспыхнуло в нём подспудно, словно пожар на дне моря. Мир заиграл другими красками в его глазах. Отныне, возвращаясь в свой маленький рай, он уже никогда не сможет удержаться, чтобы не взглянуть поверх скал, поверх самого отдалённого утёса на горизонт, сливающийся с небом.